Михайловский замок. Кабинет Александра. Входят Палин и Аргамаков. Что наследник докладывал? Буду сейчас. По всем городским заставам и шлагбаумам разослать извольте приказания на истрожайшие, дабы никого не пропускали в эту ночь ни в город, ни из города. Слушаюсь. Смотрите же, сударь. Если не дай Бог, пропустит ракчиева. Будьте покойны, вашетельство. Входит Александр. Что такое? Аркамаков, вступай. Извольте прочесть. Ваше высочество. Указ об аресте вашим и всей царской фамилии. Дурно вам, государь. Ничего. Пройдет. Я так и знал. Еще не все. Что же еще? Государь сказать изволил. Говорите, сударь, мне все равно. Сказать изволил о вашем высочестве расстрелять его. Ну что же, один конец Так лучше. Лучше? Да, лучше я, чем он. Не вы один. Ваша супруга, матушка, ваши братья, сёстры. Мы все. Вся Россия. Вся Европа. Всё человечество. За за всех перед Богом ответите вы. Я? Да, вы можете ну что спасти себя и всех. Да ведь завтра... Завтра мы все погибли. Но эта ночь наша, он поверил мне, Поверил, что вы... Что я во главе заговорщиков, чтобы предать вас. И предали? Предал, чтоб спасти. А, вот как. Меня ему, его мне. но в конце, в конце, граф. Кого вы предадите? Меня, его или обоих? Решать извольте сами. Мне все равно. Ваше Высочество, я человек терпеливый. Но есть конец и моему терпению. Это что, угроза? Мне ли грозить? Я сам на волосок от гибели. Скажите, Петр Алексеевич, вы когда-нибудь плакали? Что за вопрос? Молоденчестве плакал? Нет, потом. Теперь. В мои годы люди редко плачут. У вас на лице всегда усмешка. И сейчас. Сейчас смеяться изволите вы. Ну что же, более ваша. Я ношу эту шпагу недаром, но отвечать вам не могу, государь. Какой государь? Приговоренный к смерти. Уже успеете поплакать, а теперь позвольте и мне поплакать. Ведь я тоже умею, хоть вы и не верите. Завтра вы государь или ничто. А сегодня человек. Сегодня мы все люди, и я, и вы, и он. Да, и вы Человек. Ну, так как же вы думаете, легко человеку вынести то, что я сейчас вынес, когда он меня обнимал, целовал, благодарил за верность, называл своим другом и как дитё малое сам доверился мне? Для кого же вы, сударь, стараетесь? Для себя, для вас. Благодарю покорно. Поверили. Как же вы людей-то презираете, ваше высочества не для себя, не для вас а для всей России, Европы, для, для всего человечества. Ибо самодержец безумный. Есть ли страшилище, он равня, как хищный зверь. Он вырвался из клетки и на всех кидается. Как вы его ненавидите? Ненавижу. Разве он знает, что делает? Сумасшедший с бритвой, не его богом клянусь, не его безумца жалости достойного я ненавижу а источник конного безумия, деспотичества. Некогда вы мне говорите, с ли, ваше высочество, что и вы самодержавную власть ненавидите, и что гражданскую вольность России даровать намерены. Я я поверил тогда. Но вы говорили, я делаю. Делать труднее, чем говорить. Петр Алексеевич. Нет. Уж слушайте. Как говорить меня заставили, так слушайте. Я думал, Господь избрал нас с вами до сего высочайшего подвига возвратить права человеческие 40 миллионам рабов. Я вижу теперь, что ошибся. Не мы с вами орудие божьих судеб. Рабами родились. Рабами и умрем. Но не знаю, как вы, я... Пусть я умру на плахе, но я... Счастлив есть, им погибнуть за Отечество. И на Божий суд предстану с чистой совестью. Я сделал, что мог. Петр Алексеевич, простите. Ваше Высочество. Я виноват перед вами. Простите меня. Вы, вы, да это я виноват перед вами. Ваше высочества нет... Ваше Величество. Что Что вы, граф? Перестаньте. Да, да, да. Ваше Величество. Отныне для меня государь-император всероссийский. только вы, вы, вы и более никто. Ангел-избавитель Отечества. Богом избранный, благословенный. Да нет же, нет, вы не поняли. Понял, понял все. Да нет же, слышите, нет. Я не хочу. Не хотите? Ну так я за вас. И никто не узнает. Пусть думают, что я не вы Подай, моя голова только вам спастись. Не надо, не надо. Не надо. обещать граф. Клянитесь. Клянусь, что сделаю. Все, что в силах человеческих, чтобы этого не было. Но кончено. Кончено. Спасена Россия. Только подписать извольте. И кончено. Что это? Манифест об отречении от престола императора Павла и о вашестие на престол Александра. Подписать? Да. Кровью? Зачем кровью? Чернилами? А я думал, договор с дьяволом кровью. Опять смеяться изволите? Не я, вы опять прочь, прочь, прочь, прочь дьявол, дьявол, уходите. Господи, что вы со мной делаете, я не могу. Не могу, не могу. Успокойтесь, водите и спереди. Уходите. уходите, уходите, оставьте меня в шахове. Тихо. тихо, тихо. Услышат. Петр Алексеевич. Листверная штука неугодна, листокан лафита. Ребенок, женщина. Петр Алексеевич! Петр Алексеевич! Ну? Давайте же. Что? Подписать. Теперь ручку позвольте. Что? Что? Кое из спасенного отечества. уходите. уходите. Оставьте меня ради Бога. Палин уходит, Александр сидит на кресле, входит Елизавета. Саша, ты спишь, Саша? Нет. Здесь был Палин? Был. Молчи. Молчи, я все знаю. Сашенька, Сашенька, мальчик мой, беденький. Все равно... Но все равно несть, бо власть, а еще не от Бога. Это нам поп говорил давеча в церкви, когда присягали. Но если государь сумасшедший, власть тоже от Бога? Сумасшедший с бритвой, и бритва от Бога! Хищный зверь, что вырвался из клетки, царства звери царство Бога! Господи, ничего понять Господи, ничего Саша, понятия, я... Саша! Саша, это же Я! Я! Я тебе сказала, что мы должны. Должны и не должны. Надо и нельзя. Нельзя и надо. Кто же так сделал? Бог, что ли? Ты веришь в Бога, Лизин? Господи, Сашенька, это а? же я. Я, я тебе сказала. Ты? Нет, не ты. И не я. Никто. И все. И все. О, Господи, сойти бы с ума, что ли? Не думать, не помнить, забыть. О, не, не забыдешь. Годы пройдут, вечность пройдет, а это никогда, никогда. Ничего понять нельзя. А может, может, и не надо? Ничего не надо, ничего нет. И Бога нет. Не говори так. Страшно. Все равно... квартира генерала Талызина собрание заговорщиков ночь тесно душно накурено особенно пьяно пьяно пьяно февраля 29 ваше превосходительство шампанского поищите ещё шампанского Пейте, господа, пейте. На здоровье. Подобает нам первее всего обуздать деспотичество нашего правления. Что он там читает? По Конституции России. Где ват Конституция? Деват -конституция. Деват -конституция. На тройке будем кататься с валектором. Да послушай ты же, <свят> господа. Ура, гуляй, здесь свобода. Пятенько допролешит да да и казачка, но утеж душу только да, Только да. тогда воспримет Россия новое бытие. И совершенно во всех своих частях преобразится. Что с князем? Медвежья болезнь. О -о. Расстройство желудка от страха. Трус под Катькиными юбками обабился. Служба отечества не то, что служба постельная. Бывало, по ночам под дверями спальни мяукает котом, зовет императрицу на свидание. Ему 20 есть 70, вся в морщинах, желтая, обрюзглая, зубовставная изо рта пахнет. Вот с тех пор его и тошнит. А зато чуть не самодержцем стал. А теперь стал брутом. Брут, брут с расстройством брут. желудка. Но ничего не поделаешь, братцы. Революция в собственном брюхе важнее всех революций на свете. Не полегчало, князь? Какое там? Гофманских капель бы Ох, приняли. Чёрт. Ну, их капли. Домой бы, в постель, до да припарки. А я тут с вами возись. Черт бы побрал этот заговор. Попадем в лапы Каракчеева, и этим дело кончится. По 13-му пункту Конституции Российской. Всех-то сколько пунктов? 199 девяносто Батюшки, это к макутру не кончится По тринадцатому пункту Конституции Российской собирается парламент. что это за штука такая, парламент? Парламент штука немецкая. А у княгини Голицыны три обезьянки. И вот когда самец с самочкой омурится, то третья на них смотрит. И представьте себе, тоже. Господа, господа, нам нужно деле мы черт знает о чем. Послушайте, наконец. Тише, господа, говорите же! Отречение от престола императора Павла Первого. Мы, Павел Первый, милостью Божией императоры самодержат всероссийский и прочее, прочее, беспристрастно, непринужденно объявляем, что от правления государства российского навек отрекаемся, в чем клятву нашу, перед Богом приносим. Вручаем же престол сыну и законному наследнику нашему Александру Павловичу. Позвольте. Позвольте, господа. А где же Конституция? Александр наша Конституция. Биват, Александр. Биват Конституция и только Конституция. Конституция. Господа. господа. Господа. Не угодно ли выслушать прожект Осоединение области Российской империи по образцу Североамериканской республики. Двадцать годитье за да здравствует мужорок республику. Господа, самодержавие. Господа, дайте же слово сказать. Послушайте. Российская империя столь велика. Велика Федора да дура. А ничего а в России нет. По внешности есть все, а на деле нет ничего. Российская империя, соль великая, обширна, что кроме государя самодержавного всякое иное правление пагубно. Так черту конституцию, это все немцы придумали. Враги отечества. Немец-обезьяну. а у едини Голицыны три обезьянки. И ты на самец самец. Это самый злобный. Европа. Вскоре погрузится варварство, и только одна Россия, как некий колосс, стоит непоколебимо. И основание этого колосса — вера православная, и власть самодержавная, господа. есть Бог. Есть Бог, граждане, граждане российские. российские. Граждане российские, да может ли быть политическая вольность нации там, где нет простой человеческой вольности? не Низлагая тиранов, да не будем сами тиранами. Освободим рабов. А Емельку Пугачева забыли? Освободи их от родия хамала. Они быстро глотку перервут. Господа, ну тогда рабы восстанут и цепями своими разобьют нам же головы. Плаха, петля, леча, огонь, вот что нас ждет. Я проницаю завесу времен. Я зрю сквозь целое столетие, господа. господа Я зрю! Господа, нам нужно отдельно быть черт знает отчет. Так в чем господа? же дело, говорите? А дело в том, если государь отречение не подпишет. Как нам быть? Арестовать Это... в Шлицельбург? Легко сказать. Войска ему преданные освободят. И что тогда? У государя самодержавного корону отнять и сохранить ему жизнь есть дело невозможное. Крови струйки алые Покрывают щеки... Нет, господа. Я один на один ху с чертом биться готов. Но столько человек на одного. Воля ваша. Я не запятнаю свои шпаги таковой подлостью. Государь мои милостивый, для всякого ума просвещенного невинно стираноубийцы есть математическая ясность. Черт, тут твою математику, братец. Не, не Смерть тирану. Жалко, Павлушка. Пяти... Да, да, да, как же вам не стыдно отечество в опасности, а вы, господа. Ты куда? Ты куда? платон Домой. Брат, брат, ты что, и вправду струсил, что ли? А ты что, хорохоришься? На деревяшке-то своей недалеко ускачешь. И не сам ли сейчас говорил, что убивать не пойдешь? Убивать не пойду. Умирать за отечество пойду. Ой. Ну ладно, пол дурить Валерьян, пусти. Не пущу. Пусти, черт. Не пущу. Заколю подлеча. Ах ты, каракатица безногая. Э, да я Я тебя стреляю. Николе, Николе, помолись! Никола, поместись! Господа! Господа, как же вам не стыдно, брат, на брата! Аракчеев! Бегите! Тише, тихо, стойте! Кто там? Граф Панин! Ну, господа, как тут у вас? Все готово? Все готово, ваше сиятельство. Но вот сговориться никак не можем. Не говорить, а делать надо. Одно, друзья, помните, не разбивший яиц, не состряпывающий яичницы. Господа, время терять нечего, идем. Сейчас на два отряда разделимся. Один со мной, другие с князем Платоном. Нет, граф, на меня не рассчитывайте. Что такое? Не могу. Болен. Помиловите в последнюю минуту. Прескверная штука. Неугодна листа Каннафита. Не извольте беспокоиться, граф. Князь правды, Болен. Но это пройдет. У меня для него есть отличное средство. Ваше средство на два слова. Что вам судыругодно? А то, что если оставьте сейчас... меня в покое. Если вы сейчас не убирайтесь к черту. Если вы сейчас не пойдёте с нами, я застрелю вас тут на месте. Что за шутки? А вот увидите, как шучу. Перестаньте, перестаньте, Леонтий Леонтьевич. Решать извольте, пока считаю до трёх. Раз идёте. Послушайте. Два идёте. Чёрт. Три иду. Давно бы так меня сидёт, пилюли подействовали. А -а -а, Значит, всё готово. Хозяин, шампанского выпьем и с Богом. А как же мы в замок попадём? Ну, Даргамаков покажет, он все ходы знает. Караула в передней немного ли? Два камер гусара. Из наших? Нет, да с двумя-то справимся. Ну ладно. За здоровье! Императора Александра Павловича! Ура! Ура! Бениксон отводит Палина в сторону. Да, игра кажется, не стоит свечи. Почему? Потому что с этими господами революции не сделаешь. Низвергнув тирана, только утвердим тиранство. Ваше превосходительство. Теперь поздно. Да, поздно. Или рано. А жаль, ведь можно было бы. Ну да ладно. Идемте. Идемте, господа. <сесс> э, ваше сиятельство. Как же так? Мы ничего не решили. Да ладно, хватит. Довольно. Пошли. Пошли. Довольно. Куда? Все уходят. На сцене снова истопники. Дяденька. А, дяденька? Чего тебе? А ведь они его убьют. Да. Убьют, Степка. Не виноват, убьют. Да как же так, дяденька? Царя-то. Ох а... ты, Господи, Господи. А что, брат, поделаешь? От судьбы не уйдёшь. Вон, убили Алёшеньку, убили Иванушку, убили Петеньку. Убьёт, убьёт и Павлушку. <звук> Давай-ка вон лучше выпьем за нового. Да выпьем, Данилыч, ну только как же так? И какой-то еще новый будет. А, чай не лучше старого. А нам что новый, что старый, все одно едино. Кто не поп, тот и батька. Эх, Степка, печка вот остыла. Грех-то какой. Грех. Эх, Господи. Михайловский замок. Спальня Павла. Ночь. Ну, знаешь, Аннушка, Когда я так вот лежу головой на коленях твоих, то будто и вправду я маленький, а ты на руках меня держишь и баюкаешь. Спи, спи, Павлушка. Спи, родненький, спи. Сплю, не сплю, а всё что-то грезится. давние давние Бывало, сзади не обидит кто, ляжешь в постель. С головой одеялом укроешься и плачешь так сладко, как будто рад, что обидели. Ты это знаешь, Аннушка? Знаю, милый. А тебя кто обижал? Мачеха. Да? А меня мать родная. Ну, не надо об этом, да. Правда твоя. Зато когда весело... Так уж весело. Я влюбляться-то чуть не с начал. В томах французской энциклопедии, книжищах приогромных, больше меня самого, всё изъяснение к слову «Амур» ещё. И с фрейлинами, они против нас во флиге лежали, всё в окна переглядываемся. Раз на балу персик украл, чтобы любезное отдать, Положил в карман и забыл. Сел, раздавил, по штанам потекло. Царам был. Я и тогда не то, что теперь курносый урод. Мальчик-то был. при Прихорошенький. Портретик мой помнишь? А? Ну-ка, покажи-ка. Анна снимает с шеи цепочку с медальоном. И подает Павлу. Ой, я и забыл, что мы тут вдвоем. На одной половине я, на другой он. Ровесники. Обоим лет по двенадцати. Плоти кровь моя. Мальчик мой. Александр. Павел ломает медальон и бросает на пол. Что ты, Павлушка, сына родного? Ну... Отце-убийца. Нет, нет не верь. Налгали тебе. Александр невинен. Невинен? А ты знаешь, что он со мной хотел сделать? не тело, душу мою умертвить, лишить меня разума. С ума-то свести можно всякого, только стой все кругом и подмигивай. Вот, мол, сходит с ума. Видите? Сходит с ума. Вот, вот, вот сходит с ума. Не, не так и вправду можно. Можно. Ты-то что думала? Когда тяжесть России, тяжесть Европы, тяжесть мира вся на одной голове. Бог Да я больше никого. Человеку, пожалуй, не вынести. Ой, трон мой, крест мой. За что, за что, Господи? Да будет воля твоя. Ну, тяжко, тяжко, тяжко, бабушка. Бедный ты мой, бедненький, Павлушка. Да, Ха -ха. бедный Павел. Бедный Павел. Ты знаешь, кто это сказал? Кто? Петр. Кто? Государь-император Петр Первый, мой прадед. Во сне? его Привидение? Я не знаю, а только видел я его. Так вот, как тебя сейчас вижу. Это давно было. Лет двадцать назад на Сенатскую площадь вышел, где нынче памятник. Вдруг слышу, кто-то рядом идёт. Высокий, высокий, в чёрном плаще, шляпа низко, лица не видать. Кто? Кто? Остановился он, снял шляпу и узнал я. Государь-император Пётр Первый. Посмотрел он на меня... Долго, скорбно, до да ласково так головой покачал и два только слова молвил. Вот те же вот, что ты сейчас? Бедный Павел. Бедный Павел. И что же? Не знаю. Упал, верно, без чувств. А ты веришь в привидение, Анна? -ка. Не знаю, не надо об этом, это страшно. Да. страшно. Всё страшно, о чём не подумаешь. Никто ничего не знает. Паскаль говаривал, что вещь наималейшая, такая для него есть бездна темноты, что рассудку на то не достанет. Так вот и я всего боюсь. А больше всего бояться боюсь. Да, правда твоя, не надо об этом. Лучше так вот головой на коленях твоих и тихо-тихо так. Баю, баюшки, баю. баю. Баю, баюшки, баю, спи. Спи, бабушка, спи, родненький, спи, спи. Даст Бог усну нынче. Ты слышишь, как ветер в трубе выет, а? Точно мой шпиц. От собачонка проклятая. Весь день бегает, глаза заглядывает и моет. Ну, все, прощай, Аннушка. Нет, тихо, тихо, Нет, тихо, я говорю, тихо, тихо. тихо, тихо. А что ты, ну, напугал тебя? Нет. нет а, ну, а что такое? Нет, нет. Ну нету. что, что? Ты что, думаешь, убьют? Не убьют. Не убьют. ребят что моих на меде не видела? Как любит меня. Ну и пален. Ты не дурак? Нет, пален и змейник, Павлушка. А вот мы узнаем. Я уже послал за Рокчеевым. Завтра все узнаем. Завтра? если в эту ночь? Не успеют. Как им войти-то сюда? Ворота заперты, мосты подняты. Мы тут в замке, как в крепости, нас целым войском не взять. Павлушка, Павлушка, прости ты меня, глупый, видна я, как собачонка твоя, ну страшно. Страшно, Павлушка, ну родненький, ну миленький, ну что тебе стоит, ну можно я останусь, ну Павлушка. Ну... Нет, нет, нет, я не хочу, чтобы называли любовницей Павла, ту, которую скоро назовут императрицей всероссийскую. Завтра же, завтра же. Завтра? Завтра какой день? Понедельник. Ну, понедельник. Тяжёлый день. Ну, для кого понедельника для нас воскресенье? Завтра я нанесу великий удар. Падут на плахи головы некогда мною любимые. Завтра старому конец, новая жизнь, новая жизнь, воскресенье.